Глава сорок четвертая. Елецкий поглядывал на темное небо. А казак-то был прав. Небо и вправду затягивали облака. Звезд вправду не было видно. А вскоре Тютин включил фонари на фургоне. Все. Ночь. Инженер уже ждал их на берегу. В топке под паровым котлом бушевал огонь. Квашнин держал высокое давление, то есть барка смог стартовать в любую минуту. Сам же брат Аплинарий при помощи фонаря и отвертки снова копался в своем изделии, автомате управления ходом. Экипаж остановился. И тут на другом берегу у верфей один за другим стали вспыхивать мощные прожектора. «Раз, два, три, шесть...» – про себя считал брат Тимофей. Он видел, как белые лучи шарят по почти черной глади речной воды, и представлял, как пулеметчики курят, развалившись у своих страшных гатлингов. Нет, они не спят и спать не собираются. Ретивые, как цепные псы, младшие офицеры, за счет злобы и желания выслужиться получившие повышение, не дадут им заснуть даже на секунду. Прожектора, пулеметы... Нет, англичане не позволят так просто приблизиться к их стальному монстру. Тем временем тютен прихватил винтовку и мешочек с патронами, вылез из экипажа, при этом не стал стравливать давление в котле, остановился, потянулся, разминая мышцы. — Луны-то не видно, тучи. Может, дождь пойдет? — Бог нам помогает, — произнес Елецкий, выбираясь за ним и вытаскивая за собой баул с едой и бидона с напитками. — а полинарий бросай ты свой агрегат, давай есть! — Иду, — отозвался инженер но еще, наверное, полминуты копался с хронометром и идущими от него проводами. Только потом закрыл кожух автомата и завернул болт. Все. К этому моменту на брезенте в свете фонаря казак и резидент устроили небольшой пир. Колбасы, хлеба, все лежало на грубой ткани. Тарелок не было, стаканов не было. Из всех приборов были только ножи. Стали есть, почти молча резали колбасу, ломали хлеб, передавая жбан с пивом друг другу. И ели быстро Во-первых, торопились, во-вторых, сильно проголодались. Сзади никому поесть не удалось. — Патрона не забыл? — спросил брат Тимофей, разрезая луковицу. — отвечал ему тетин, руками беря сосиску. Они снова молча едят. Но все то и дело смотрят за реку, на шевелящиеся белые пятна света на черной воде, и первым, как следует отпив пива, из-за стола встает квашнин. Он опять лезет в баркас, снова что-то проверяет но наверное, я пойду помаленьку, — встает казак. Он привычным движением закидывает за плечо винтовку и вдруг говорит. — Слушай, Аполлинарий, а дай-ка мне твою цигарку. Тютин курит редко, и поэтому, как и любой курильщик, Квашнин рад выдать одну из своих сигар почти не курящему. Инженер не очень чистыми руками достает из портсигара сигару, сам обрезает ее и протягивает товарищу. Потом, прикрывая от ветра огонек зажигалки, дает казаку раскурить ее. Тот, раскурив и выпустив дым, жмет товарищу руку. Ну, давай, сделай все как надо. Потом в темноте находит и руку Елецкого, который ему напоминает. Огонь открываешь после трех сигналов фонарем. Помню, помню. Ну, братья, храни вас Бог, отвечает ему казак и уходит в темноту на то место, откуда ему будет удобно вести огонь по прожекторам. Брат Тимофей крестит его спину, а потом начинает собирать еду со стола, а сам все смотрит и смотрит на противоположный берег, на белые лучи и пятна. Квашнин все копается на баркасе, наверное, теперь проверяет взрыватели, но Тимофей Сергеевич этого не знает наверняка. Надо бы уже начинать, пока на небе стоят тучи, а то не ровен час, и ветер погонит их на восток, а тут еще и месяц выползает, уже просвечивает через пелену. Но резидент не торопит инженера. Пусть покопается, пусть проверит. Наконец он услыхал, как в темноте у воды характерно лязгнуло железо. Он узнал этот звук. С этим звуком раскрывались дверцы топки. А потом Елецкий слышит другой узнаваемый звук. Шах! Фух! Эта лопата скребет по металлу, сгребает последний уголь из бункера и забрасывает его в топку. Шах! Все. Значит, брат закончил со всеми своими последними проверками и теперь разогревает котел, нагнетает давление. Резидент встает со своего места и идет к Баркасу. а «Аполлинарий, помочь тебе?» «Сейчас наберу давление. Поможешь лодку от берега оттолкнуть», — отвечает Квашнин. И брат Тимофей снова слышит. «Шах-фу! Шах-фу!» Он останавливается у лодки и ждет минут пять, пока инженер сделает все, что нужно и когда тот включает редуктор и дает задний ход, помогает лодке оторваться от прибрежного песка. Котел выдает огромное давление, винт вздымает бурун под кормой, но лодка еле-еле сползает с берега. Елецкому даже пришлось прямо в ботинках зайти в воду, он упирается изо всех сил, и все-таки баркас отваливает от берега и быстро уходит в темноту кормой вперед. На тихой реке двигатель тарахтит на удивление громко, но теперь это уже не имеет значения – Баркас вот-вот будет запущен в сторону черного пятна, скрывающегося за белыми лучами прожекторов. Тимофей Сергеевич так и стоит по коленам в воде, до тех пор, пока не слышит с реки знакомый голос, товарищи. — Тимофей, у меня все готово. Ты давай, маяч казаку, пусть начинает стрелять потихоньку. Точно — Точно! Брат Тимофей с шумом выбегает из воды, бежит к экипажу, находит фонарь и влезает на самый верх машины. И уже оттуда дает в сторону условного места три сигнала, включая и выключая фонарь. Ждет секунд пять и повторяет сигнал, который означает «открывай огонь». Брат Тимофей достает из кармана Сертука небольшую подзорную трубу. Ждет. Думает. Если через минуту не будет выстрела, просигналю еще раз. Но продолжать сигналить необходимости не было. Мотор Баркаса урчит рядом с берегом довольно громко, но хлопок винтовочного выстрела... Звучит громче, чем шум двигателя. «Пам!» Тимофей Сергеевич подносит подзорную трубу к глазу. И не видит ничего, чтобы изменилось. Все прожектора продолжают работать. «Не попал, что ли?» Одними губами произносит он, не отводя оптического прибора от ярких пятен света. Елецкий ждет напряжения почти полминуты, пока снова не раздается выстрел. «Пам!» И снова ни один из прожекторов не погас. Это уже не на шутку встревожило брата Тимофея. Теперь он смотрит не на прожектора. Он старается разглядеть в темноте то место, откуда казак ведет огонь. Странно. Так хорошо стрелял на пристрелке И вдруг, может, мне самому пойти. Но он не успел додумать эту мысль. Снова раздается выстрел. Пам! И даже не повернув головы, он понимает, что третья пуля достигла цели. Света на том берегу сразу стало меньше, так как погас самый близкий к их берегу прожектор. Ну, наконец-то. Тут же снова стреляет винтовка, но снова мимо, и почти сразу бьет опять. И на этот раз гаснет второй прожектор. Оба прожектора, что освещали реку с правой стороны от линкора, погасли. «Ой, пристрелялся вроде», — думает Елецкий, осматривая в подзорную трубу мрачную махину линкора, на котором еще сияют два прожектора. А на реке, совсем недалеко от него, стук двигателя вдруг переходит в рев — громкий и протяжно звучащий на одной тяжелой ноте. Все. Баркас, груженный четырьмя тоннами динамита, обвешанный по бортам взрывателями, лег на курс, которым отныне до конца будет управлять автомат, работающий сначала на просчитанной перфокарте. Почти невыносимое давление в котле давало на вал огромную работу, и винты несли баркас через реку. Так, по перфокарте, с учетом рельефа берега и с учетом течения реки, Лодка будет лететь по волнам, пока магнитное реле, установленное на ее носу, не почувствует тысячи тонн первосортной брони линкора. И тогда кораблю уже никуда не деться. Ну, разве что его спасут изделия гатлинга, собранные на заводах Кольта где-то в Коннектикуте. Но после очередного выстрела гаснет еще один прожектор, и на реке становится заметно темнее. «Пристрелялся, казачок, пристрелялся!» — шепчет резидент. «Давай, давай!» А к нему из воды на берег весь мокрый выходит инженер. С его одежды течет вода, но он не обращает на это внимания. Квашнин подходит к экипажу, берет фонарь и светит себе в руку. А там у него водонепроницаемый хронометр, который обычно используют морские офицеры и минные инженеры флота. «Ну, Аполлинарий!» — окликает его брат Тимофей. «Что там?» «Погоди!» Инженер даже не отрывает глаз от хронометра. Он как будто околдован бегущими по циферблату стрелками. А мотор Баркаса ревет на всю реку, но уже где-то далеко от берега. И тут следующий выстрел гасит очередной прожектор. Брат Емельян вознамерился побить их все. Теперь все, что восточнее линкора, покрыто мраком. И если пулеметчики начнут стрелять, им придется это делать исключительно на слух. А из-за специфического распространения звуковых волн над холодной водой попасть таким способом в издающую шум цель – Очень и очень непросто. Брат Тимофей молча смотрит на своего товарища, что не отрывает взгляда от освещенного фонарем циферблата-хронометра. Напряжение инженера передается ему. Он морщится и берет кофе, открывает крышку и делает несколько глотков прямо из кофейника. Кофе-дрянь, едкая робуста, но он крепкий и сладкий. Елецкий не решается предложить его к вошнину, он закрывает емкость и ставит ее в кабину экипажа и не успевает повернуться к реке, Небо, черная вода и все берега вокруг вдруг осветились неприятным оранжевым светом, ярким и быстро угасающим. На секунду стало так светло, что привыкшее к темноте глаза захотелось зажмурить. А потом свет стал быстро меркнуть, и с реки пришло нечто ракочущее, похожее на раскат близкого грома. Та-дам! Звук был необыкновенно сильный, и покатился он над речной гладью гулкими раскатами, а потом стих, так же, как и померк оранжевый свет. — Сработало, — произнес резидент, и сразу было не понять, он радуется или спрашивает, а инженер ему ответил сухо. — Поехали за казаком. И полез в кабину парового экипажа. Брат Тимофей тоже полез за ним. Котел был под парами, поэтому ждать им не пришлось, и тяжелая повозка, освещая путь фарами, покатила по проселку вдоль реки. Инженер, сидя за рулем экипажа, молча смотрел вперед, вот только резидент не мог ехать, пребывая в неведении. «Аполлинарий, ну что ты молчишь?» Он вглядывался в темное лицо товарища, словно пытался разглядеть там ответ. «Двадцать шесть секунд!» Опять сухо отвечал тот, не отрываясь от дороги. Он явно не был расположен к разговорам, крутил рулевое колесо серьезно и собрано. «Что двадцать шесть секунд?» Не отставал от него Елецкий. Тимофей Сергеевич уже понял, что акт не удался, но ему очень хотелось знать подробности. «Контакт произошел за двадцать шесть секунд до расчетного времени», — произнес инженер и замолчал. «Все, я тебе сказал, теперь отстанет от меня». И резидент не стал больше его расспрашивать. Конечно, он хотел узнать, почему так произошло, но разумно предположил, что Квашнина сам, скорее всего, этого не знает. Сейчас нужно было забрать Тютина и уходить. Завтра в городе начнутся облавы. Об этом уж и гадать не надо». Зоя утром зашла на один из телеграфных пунктов, с которого давала телеграмму в центр. Она надеялась, что из центра ей ответят, но ну, как иначе, она же им все объяснила, но телеграммы не было. Дева подумала, что там, в пустоши, еще не решили, что делать в сложившейся ситуации, и надумала подождать еще пару дней. А пока девушка пошла выпить кофе со сладкой булочкой, а потом собиралась не спеша дойти до кафе «Розовый куст», в котором ее будет ждать Генрих. Он хотел встретиться еще вчера, просил о том в телеграме Но Зоя, поддавшись непонятно откуда взявшемуся в ней женскому чутью, отказала ему. Ничего, подождет. Признаться, она и сама хотела бы его увидеть. Но дева обуздала в себе это желание. Несмотря на то, что больше встречаться в этом огромном городе ей было не с кем. Она весь день провалялась у окна с интересной книжкой, лишь дважды выйдя из квартиры, покушать и купить себе съестного на ужин. Она бы и себе спокойно, торопиться ей было некуда. Было тепло и хорошо, хотя солнышко не было и собирался накрапывать дождик. Пока на пересечении Бармбекерштрассы и Вейдерштрассы не услышала призывной крик торговца газетами. А мальчишка, с пачкой газет под мышкой, размахивал одну из них и орал, что было сил. «Экстренный выпуск! Сенсация! Сильнейший взрыв у Фэнкнвердер! Этой ночью верфи и английский корабль не пострадали, но есть погибшие! Сенсация!» «Мэр сделал заявление! Экстренный выпуск! Читайте в Гамбургер-цайтунг!» Зоя, обычно проходившая мимо подобных крикунов, на этот раз остановилась и, дождавшись, пока мальчик продаст одну из газет какому-то господину из проезжавшего экипажа, спросила у ловкого продавца. «Так что там произошло в Финкенвердере?» «А вы, фройленг, купите газетку и прочтете сами!» нагло отвечал ей торговец газетами. «Всего-то пол «Полшиллинга?» пол «Молодой человек, вы с ума сошли?» — строго спросила девушка у этого наглеца. «Что это за цены у вас такие?» «Экстренный выпуск!» — проорал мальчик почти ей в лицо, а потом уже пояснил тихо. «Фройлен, это нормальная цена для сенсации. Покупайте или не мешайте!» Тут же продал еще одну газету и показал ей монету в полшиллинга. «Вот, смотрите!» и, спрятав монету в карман, добавил. «Фройлен, поторопитесь! Двадцать два экземпляра за десять минут просто улетели!» «Думаю, придется бежать в типографию». «За такие деньги, между прочим, можно купить небольшую книгу», — укоряла его девушка. «Так купите книгу, фройлен!» — дерзил ей продавец газет, ехидно ухмыляясь при этом. «И попробуйте узнать из нее про взрыв у верфей и погибших англичан». «А вы нахал!» — она поняла, что придется заплатить. «Проклятый грабитель!» Дева была зла на этого негодяя, но ей необходимо было знать, что произошло на реке. И она полезла в свой редикюль за деньгами.